Глава 4. Народная молва как средство против потребительского радара. Народная молва, по определению, самый эффективный инструмент рекламы, единственный, который потребительский радар никогда не улавливает. Если потребитель угощает друга пивом Фостерс и говорит «попробуй, хорошее пиво», Этот вид передачи информации окажет гораздо более сильное воздействие, чем любая обычная прямая реклама. Поскольку потребители становятся все более циничными, а наше доверие к государственным институтам, корпорациям и особенно к платной рекламе падает, все большую роль начинает играть устная реклама, которая проникает в наше сознание и речь и порождает народную молву. Продвижение многих новых продуктов планируется не менее основательно, чем удар атомной бомбы или вторжение в Нормандию. Для разработки мощной рекламной кампании одновременно задействуются все ресурсы. Остается надеяться, что ее воздействие будет достаточно сильным и результаты будут ощущаться и по прошествии времени. В отличие от таких компаний, неулавливаемые радаром продвижения продукта, больше похоже на американскую революцию, когда цепочка событий вызывала среди большого количества поселенцев волнение, которые, постепенно нарастая, сделали революцию неизбежной. Маркетологам нравится шумиха. Вот почему они тратят огромные деньги на то, чтобы их реклама все время повторялась или показывалась во время матча Суперкубка этой атомной бомбы телевидения. Хотя подобная шумиха может принести некоторую пользу, по-настоящему успешные рекламные кампании выигрывают в результате более тщательного планирования маркетинга. Продукт должен быть не просто нужен потребителям, а жизненно необходим им. В этом случае они перестают быть холодными потребителями и становятся его активными проповедниками. Они рассказывают о нем своим близким и друзьям, а те, в свою очередь, своим друзьям и знакомым, усиливая тем самым кумулятивное воздействие рекламы. Такая реклама уже больше похожа не на маркетинговую кампанию, а на религиозное движение. Чтобы проникнуть в речь потребителей, маркетинговая кампания должна быть достаточно провокационной и выразительной. В этом случае потребители сами будут распространять рекламное послание как адепты некого великого учения. То, о чем говорят. Роль креативной идеи заключается в том, чтобы вовлечь потребителей в рекламу настолько, чтобы маркетинговая стратегия превратилась в тему, достойную обсуждения. Ни на одну категорию рекламируемых товаров народная молва не влияет так сильно, как на пиво. Представьте себе приятелей, собравшихся у стойки бара. У каждого в руке крошка с любимым пивом. Вот почему многие продавцы открыто стремятся к тому, чтобы об их пиве говорили в дружеских компаниях. Возьмем, к примеру, компанию Heineken «Подслушанный разговор», проходившую в середине 1997 года в барах, дискотеках и ресторанах. Во время этой кампании записывались обрывки спровоцированных разговоров в барах. Компания Heineken стремилась к тому, чтобы контролировать разговоры в баре, но упустила такой важный момент, как вовлечение потребителей в рекламу. Эта идея была неудачной, потому что для рекламы записывались разговоры о пиве всех сортов, а не только о марке Хайнкен. Очевидно, отсутствовала коммуникативная стратегия, которая направляла бы разговор в нужное русло. Более удачный с точки зрения стратегии подход использовался для рекламы другого высококачественного и дорогого импортного пива Bass Ale. Разработчики стратегии поняли, что поскольку это пиво предназначено для богатых и образованных потребителей, то и беседы, которые можно услышать за пивом бас, будут более интеллектуальными и содержательными, чем стереотипные диалоги о красотках и бейсболе. Фраза «бас помогает постигать суть вещей» – удачная формулировка такой стратегии. В рекламных роликах Принимали участие и вели интеллектуальные беседы великие люди, такие как Эйнштейн и Диккенс. По нашему мнению, хотя идея в целом прекрасно соответствовала бренду, ее творческий элемент, к сожалению, не был достаточно проработан для того, чтобы компания Bass оказалась у всех на устах. Если бы можно было соединить стратегию компании Bass с провокационностью рекламы Хайникин, могла бы появиться на свет великолепная компания, которая была бы результатом стратегически правильного подначивания публики и нарастания народной молвы, того, что и должно быть целью любой компании. Агентство KB&P разработало компанию для пива Iron City «Железный город», которая вошла в речь потребителей и породила сарафанное радио, к чему мы, собственно, и стремились. Поскольку пиво Iron City – региональный бренд, компания проходила исключительно в районе Питтсбурга. До того, как наше агентство начало работать с Iron City, объем продаж пива падал в течение 16 лет подряд. Ни одной пивной компании не удавалось подняться после такого пике. Вообще-то в маркетинге пива существует неписанное правило. Если бренд начинает заметно загибаться, значит пора покупать участок на кладбище и писать завещание. Пиво Iron City не просто загибалось, оно, можно сказать, находилось в свободном падении, в смертельном штопоре без топлива и парашюта. Перспективы бренда были настолько плохи, что участники фокус-групп называли его не иначе, как «деремовый айрон», а такая народная молва вряд ли была нам нужна. Питтсбург переживал серьезные экономические трудности. Спад производства стали поставил перед его жителями проблему поиска своей индивидуальности. Руководство пивоваренного завода считало, что чувство законной гордости за город умерло, поэтому маркетинг Iron City был основан на попытках сделать все возможное, чтобы пиво стало известным и качественным напитком. Но мы верили, что Питтсбург возродится. Так и произошло. Отрасль восстала из небытия, и гордость за город и его способность к восстановлению становились все сильнее. По результатам национального опроса, Питтсбург оказался лучшим городом для проживания. Было решено, что растущая популярность города должна быть обращена на пользу пиву Iron City. Если пиво будет ассоциироваться с этой популярностью, ругать его будет равносильно тому, что ругать весь город. Чтобы направлять разговоры в нужное русло, стратегия и креатив должны быть достаточно простыми. Креативная идея, которую мы предложили, должна была вызвать полное доверие и в то же время стимулировать разговоры о бренде. Она состояла в том, чтобы жители Питтсбурга сами продавали пиво друг другу, то есть сами же и рекламировали его. Первая реклама была посвящена набору новобранцев. Местных жителей призывали перестать покупать общенациональные бренды, которым далеко до местного пива и которые не имеют ничего общего с Питтсбургом. Одна реклама пародировала общенациональную и гласила «Дети, пляж, солнце, прекрасно, но какое это имеет отношение к нашему Питтсбургу и нашему пиву?» На автоответчике пивоваренного завода его президент оставил сообщение с просьбой присылать свои идеи рекламы пива, которые отражали бы местную культуру Питтсбурга. В дополнение к этому, мы посещали с видеокамерой самые популярные бары для съемок с места событий. Наши хождения по барам продолжались в течение многих недель, что привело к росту продаж пива как моментально, так и в дальнейшем, потому как визит телевизионщиков во многих барах был примечательным событием. При этом мы получили около трех тысяч идей, присланных нам жителями Питтсбурга. В городе проживает около одного миллиона семей. Учитывая, что у каждого человека в среднем примерно 250 знакомых, такое количество людей обычно собирается на свадьбах и похоронах, получается, что почти у каждого в Питтсбурге был знакомый, предложивший свою идею. Потребители Iron City начали завоевывать доверие сограждан и смогли убедить других влиться в свои ряды. Когда эта кампания началась, она получила освещение в новостях местных телевизионных каналов. Ее главный девиз «Сделано в Питтсбурге» был подхвачен местными средствами массовой информации и диск на радио и стал использоваться для описания всего того, что можно было назвать «душой Питтсбурга». Это выражение стало общеупотребительным, а это лучшая оценка, которую может получить реклама. Самым лучшим в этой идее было то, что компания прокладывала себе дорогу с помощью народной молвы непосредственно там, где продавалось пиво. Один памятный случай произошел на стадионе «Фри Райверс» во время бейсбольного матча. Два продавца пива, один из которых продавал «Бадвайзер», а другой «Айрон Сити», вступили в борьбу. Они состязались в остроумии и находчивости, а огромное количество фанатов развлекались, наблюдая за ними. «У нас есть Клейдесдальская долина», — хвастался продавец «Пивобат». «А у нас пивоваренный завод с богатой историей, символ города» не уступал продавец Iron Сити». «Наше пиво номер один во всем мире!» – парировал первый. «А какое это имеет отношение к Питтсбургу?» – ехидничал второй. Толпа приветствовала громкими криками продавца Iron Сити» и стало понятно, на чьей стороне оказался перевес. Последний удар был нанесен, когда продавец Бадвайзер закричал «Наше пиво производится уже 120 лет!» «Зато наше сделано прямо в Питтсбурге», — гордо заявил продавец Айрон Сити. Толпа одобрительно заревела, и состязание было выиграно. В конце года были подсчитаны результаты продаж, и выяснилось, что они выросли на 6%. Возможно, это не такой уж большой рост, но для пивной отрасли это много. Кроме того, объем продаж Iron Сити увеличился впервые за последние 16 лет. В течение предшествующих шести лет он не только не увеличивался, но снижался не менее чем на 10% в год. Это была забавная и успешная кампания, и мы бы с радостью продолжали работать над ней. Но вскоре после объявления результатов продаж на владельца завода было заведено судебное дело. Его обвинили в правонарушениях и приговорили к семи годам тюремного заключения. На своем деловом пути юное агентство часто сталкивается с трудностями.